Александр Иванович Герцен, Елена, Андрею Ефимовичу Скворцову в память вятской жизни. И то, что там, никогда не бывает здесь. Шиллер. Спокойно, я мой век на камне кончу. Сем. Озеров. В небольшом доме на Поварской жил небольшого роста человек. Он жил спокойно, тихо, потому что не умиралось. Весь околоток любил и уважал его. Когда он по обыкновению приходил в воскресенье к обедне, диакон ставил себе за обязанность поклониться ему особенно. Когда он проходил мимо соседней овощной лавочки, толстый лавочник... удивительным образом помещавшийся на крошечном складном стуле, мгновенно вставал, кланялся и иногда осмеливался прибавить. Ивану Сергеевичу наше низкое почитание, а Иван Сергеевич, с лицом на котором выражалось совершеннейшее спокойствие духа, улыбаясь, принимал эти знаки доброжелательства. Никто не видывал Ивана Сергеевича печальным сердитым. Даже незаметно было, чтобы он старился. Он являлся на московских улицах здоровым, довольным, счастливым. Зимой в теплом сюртуке с потертым бобровым воротником и палкой из сахарного тростника. Летом в темно-синем фраке и с той же палкой. Что это Иван Сергеевич не женится? — говорила часто соседка его. — Старая генеральша, страшная охотница до архиерейской службы. постного кушанья и чужих дел. Право, за него можно отдать всякую девушку. Ни одного праздника не пропустит, чтобы не быть у обедни. Редкость в наше время такой человек. Вот была бы ему пара, Анфиса Николаевна племянница. «Без всякого сомнения», — отвечала проживающая у генеральши вдова бедного чиновника, и которая так же, как и генеральша, не знала ни Ивана Сергеевича, ни племянницу Анфисы Николаевны. Поступим же лучше и познакомимся с ним. Калежский советник и ордена святой Анны второй степени кавалер Иван Сергеевич Тельков принадлежал к числу тех людей, которые проводят целую жизнь с ясностью осеннего дня и без дождя, и без солнца. Воспитанный некогда у профессора Дильтея в маленьком домашнем пансионе, где был прилежным и благонравным учеником. Он образованием своим стоял выше большей части тогдашней молодежи. Сначала его записали в гвардию. Тихий, флегматичный и не очень богатый, он не мог участвовать в буйной и роскошной жизни своих товарищей. Его сделали полковым адъютантом. И тут он приобрел искреннюю любовь офицеров. потому что не ябедничал на них полковому командиру и не переменял порядок дежурства и нарядов по первой просьбе. Домашние обстоятельства заставили его перейти в гражданскую службу, и, сняв свой невинный меч, он принялся за перо. Служивший советником в какой-то коллегии, он умел сохранить чистоту совести и чистоту рук, читал каждую бумагу от доски до доски и являлся всякий день в 9 часов утра на службу. Теснимый председателем, он, не ссорясь, вышел в отставку, взял с собой чин коллежского советника, орден святой Анны второй степени, уважение сослуживцев и спокойствие духа человека, убежденного, что не сделал ничего злого. Но что же ему было делать дома? Он не имел близкого человека. которому мог бы передать думу или чувства, волновавшие его душу. Но он не имел и этих дум. Все семейство его состояло из старухи Устиньи, которая ходила за ним, как за ребенком, и огромной датской собаки Плутуса, за которой он ходил, как за сыном. Сначала являлась у него мысль, что жизнь его не полна, что нет никого, то встретил бы его при возвращении в небольшой домик, что на поварской, Кто стер бы пот и пыль не только с лица, но и с души. Мысль эта занимала его несколько времени. Он даже намекал об этом Устинье. И Устинья советовалась тайком от него с ворожеейю. Какая будет невеста? Трифовая или червонная? Но как приступить к такому трудному делу? Между тем время шло... Шло, а Иван Сергеевич старился достарился. Потом являлась еще другая мысль. У него было душ сто крестьян Смоленской губернии, из коих пятьдесят платили оброк, а прочие, зная нрав барина, платили только старости за право не давать ни копейки помещику. Почему же не ехать в свою деревню, не завести хозяйство, не сеять лозу и клевер? не пахать по-голландски нашу русскую землю. И вот он купил все тома трудов вольного экономического общества. Но какое страшное одиночество! Сверх того, и на это надобно было более решимости, нежели у Ивана Сергеевича было. Что же делать? Остаться холостым в Москве — это было всего легче. Стоило только продолжать жить. Правда, горькие минуты бывают с человеком, который, думая до 45 лет, что из себя сделать, увидит, наконец, что уже выбор невозможен и что некуда себя деть, а остается доживать свой век, пока Бог грехам терпит. В эти горькие минуты, которые бывали, впрочем, очень редко, Иван Сергеевич брал шляпу, палку из сахарного тростника и отправлялся или гулять до тех пор, пока физическая усталость сделается отдыхом моральной, или к одному из двух-трех знакомых. Просиживал там несколько часов и потом преспокойно возвращался домой, где на лестнице ожидал его Плутус, а в горнице — Устинья. Но сутки состоят из 24 часов, и потому за всеми посещениями, за сном, за обедом остается еще много времени — Его Иван Сергеевич употреблял на приведение в порядок своих вещей и на чтение. Какая-то египетская стоячесть царила в его холостой квартире. 20 лет стоял диван, обитый некогда синей бомбой, на одном и том же месте. А перед ним овальный стол орехового дерева. 20 лет на его письменном столе лежала пара старых шведских пистолетов с медными дулами. Машинка, которой нельзя чинить перьев, Колокольчик, несколько книг и бумаг. Один календарь, возрождаясь ежегодно, Определял движение времени. Иван Сергеевич так привык к порядку, Что не мог видеть равнодушно Какую-либо вещь не на своем месте, То есть не на том, Которая принадлежала ей По праву десятилетней давности. Редкие посещения немногих знакомых Мытье полов, встав корам, разрушали по временам этот порядок и давали ему занятия. Он располагал все по-старому и, пользуясь случаем, перетирал пистолеты, отвинчивал замки, мазал их маслом и так далее. Когда ничего уже не оставалось приводить в порядок, он принимался читать сначала московские ведомости, потом книги. которых у него было довольно в большом шкафе, близ письменного стола. Он откровенно восхищался Росином и Харасковым. Удивлялся смелой фразе только что появившегося Карамзина. И что удивительно, охотнее всего брался за какой-нибудь роман. Сколько раз перечитывал он Манон Лиско, религиозные и другие усопшие повествования об усопших людях прошлого века. Впрочем, это понятно. Роман некоторым образом заменял ему жизнь действительную. Таким образом жил Иван Сергеевич, готовясь попасть в тот просцениум Дантова ада, где бродит толпа душ, не имеющих места ни в раю, ни в преисподней. Пожалеем об этих людях, которые провели жизнь без юности, без пламенных страстей, без дурачеств, без мечтаний о славе, любви, дружбе. Правда, их жизнь спокойна, но спокойно, как кладбище. Сколько ни было бы доброты в них, но эгоизм прокрадется под конец в сердце. Порицать Ивана Сергеевича нельзя. От природы флегматик он был встречен беспорядочными нравами прошлого столетия, когда царило суесвятство и полуатеизм Вольтера, Ничем не стесняемый прихотливый разврат вельмож И низкое рабство их клиентов. В нем не было той самобытности, Которая выносит человека над толпою, Не той пошлости, которая заставляет другого Делить с нею ее сальные пятна, И потому он отстранился от людей И мог бы умереть, не сделав ничего доброго, Кроме благодетельных попечений о плутусе, Словом, исчезнуть, как струя дыма в воздухе. Иначе судила судьба. В последние годы прошлого столетия, когда Екатерина, солнце этого полного пышного века, согревшая всю Русь материнской любовью, нежной женской, склонялась к западу и садилась в красные тучи, Устинья с удивлением стала замечать, что Иван Сергеевич чаще не бывает дома, что он иногда забывает кормить плутуса и при чае откладывать для нее три кусочка сахара. Желая удостовериться в справедливости своего замечания, она переложила на столе пистолеты. И две недели прошло прежде, нежели Иван Сергеевич заметил это нарушение порядка. Странно, думала она, качая головою, и не могла догадаться. Наконец, Иван Сергеевич воротился однажды домой очень поздно, задумчивый, рассеянный и с заплаканными глазами. Вслед за ним приехала карета, и в ней привезли полуторагодовалого ребенка со всем детским багажом. Рыдая, прощалась с ним какая-то женщина, одетая в черное платье и повязанная белым платком. Целовала руки Ивана Сергеевича,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 Никогда не спрашивать, откуда он, кто он, зачем привезен. За это он обещал ей двойное жалование и давно желанную русскую тофту на покрышку вытертого зайчьего салопа. Иван Сергеевич заботился о ребенке, как самая нежная мать. Всякое утро осматривал он, чисто ли белье, щекотал его подбородок, благословлял его, играл с ним.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 а пуще всего слизывал с рук его остатки молочной каши. Часто прижавшись к Плутусу, Анатоль засыпал, и тогда Плутус не дозволял до него дотрагиваться даже у стиньи, которую уважал как мать родную. Несравненно смешнее было видеть, как нянчился Иван Сергеевич с ребенком. Не брав роду маленького в руки, он далеко уступал в ловкости Плутусу, и у Устинья...